Вспоминаю. Поезд остановился, и отец Арсений вышел из вагона. Шла весна 1958 года. Буйное, радостное, весёлое было утро, яркое, солнечное. Местами на земле лежал не растаявший снег, блестели голубые от весеннего неба лужи. Пройдя по перрону и выйдя на привокзальную площадь, отец Арсений осмотрелся. Чистый, прозрачный воздух прочерчивал узоры далёких колоколен главы церквей с погнутыми крестами на куполах. В телогрейке, шапке ушанки, с вещевым мешком за спиной, с небольшой седой бородой, отец Арсений при первом взгляде на него казался колхозником, приехавшим в город за продуктами. Но какие-то еле уловимые черты в одежде и походке, манере общения говорили, что он вернулся из заключения. Город был тот же, что и два с половиной десятилетия тому назад, но еще больше обветшал, стал грязнее и мрачнее, и даже весенняя погода не оживляла его, а наоборот, подчеркивала убожество давно неремонтированных домов, разбитых булыжников мостовых, замусоренных дорожных канав, обшарпанность ларьков и палаток, гнетущую одноцветность всего окружающего. Отец Арсений опустил руку в карман телогрейки, достал записку с адресом и пошёл разыскивать дом Надежды Петровны. Всё было сейчас новым: люди, разговоры, поведение людей и сам маленький городок, который он когда-то часто посещал и подолгу в нём жил. монастырская, заречная, посадская улицы стали улицами или проспектами Англеса, Марата, Советской, Гражданской или Черской. Отец Арсений долго распрашивал, ходил и наконец перед ним появилась, поднимаясь в гору, нужная ему улица. Он разыскал дом и, подойдя к закрытой калитки, дёрнул ручку звонка в отверстии забор. Позвонив несколько раз и услышав, как в доме дребежит колокольчик, но никто не выходит, отец Арсений беспомощно оглянулся, не зная, что же делать. Стало холодно. Дорога утомила Переsadки, волнения, томительная неизвестность, оторвность от привычной лагерной жизни, суета свободы заставили потерять внутреннюю собранность и спокойствие. Оставаясь стоять у калитки, отец Арсений растерялся. Куда же идти? Что делать? В городе он никого не знал. Был второй адрес, но обысков всех карманов не нашёл его. Необходим был человек который помог бы снять в городе комнату. Надо было отдохнуть, пожить одному, привыкнуть ко всему новому, понять, войти в жизнь на воле, от которой он отвык за долгие годы лагерной жизни, и затем уже списаться с духовными детьми и друзьями. Что делать? Может быть, Надежда Петровна уехала? У калитки стояла небольшая скамейка. Потерев её рукавицей, отец Арсений в изнеможении сил Я задумался, рассказывал потом отец Арсиний. Задумался о том, что незаметно поддался духу гордыни, возомнил, что справлюсь с новой жизнью один, без друзей своих и духовных детей, привыкну к новому. А Господь показал сейчас мои заблуждения. Всё окружающее пугало, было незнакомо, чуждо. Одна надежда была на Господа. По улице проходили редкие прохожие. а старик в телогрейке с вещевым мешком за спиной, полсогнувшись, сидел на скамейке, прислонившись к забору и как будто дремал. Городок, улица, запертый домик — все отдалилось, ушло, и осталась только одна молитва к Господу и Матери Божией, в которой отец Арсений просил простить его за гордость, неверие в помощь близких своих. Время шло. и часа через три из соседнего дома вышла женщина и спросила «Вам кого, гражданин?». И отец Арсений удивленно увидел себя на скамейке рядом с забором, незнакомую улицу и женщину, стоящую около него, и с трудом осознал, где находится. Разыскав в кармане записку, отец Арсений ответил «Надежда Петровна». Но вопросы продолжались «Кто? Откуда? Зачем? Давно ли в городе?». Отец Арсений отвечал односложно «Надежда Петровна». Знакомый в гостях, давно не виделись. Казалось, что прервать любопытствующий допрос нельзя. Но в этот момент подошла женщина к калитке, и отец Арсений понял, что это Надежда Петровна. Так произошёл его приезд в город и встреча с Надеждой Петровной, у которой он прожил более 15 последних лет своей свободной жизни. Жизнь Надежды Петровны была далеко не обычна. Дочь учителя, она в 16 лет вступила в партию, участвовала в гражданской войне, руководила женотделом Куперни, работала в партийных органах, поступила в институт Красной профессуры, кончила его и перешла на работу на так называемый идеологический фронт. Статьи, брошюры, книги, написанные ею, обрели известность. Работала со Скворцовым Степановым и Варгой, избиралась делегатом различных съездов. Но в 1937 году арестовывается и только в конце 1955 года освобождается по чистой в возрасте 55 лет. Из троих детей в живых осталась старшая дочь Мария, которая к моменту выхода Надежда Петровна из лагеря уже давно была замужем за военным врачом. Сын Юрий, пробыв несколько лет в детском доме, был взят на фронт, где и погиб 19 лет. Младший Сергей умер в этом городе в детском доме. Жить в Москве Надежда Петровна не захотела и решила поселиться там, где умер и похоронен маленький Сергей. Убеждение, любовь, интерес к жизни, когда-то волновавшие прошлое, всё было вытравлено, стёрто допросами, унижением, лагерем. В душе осталась постоянная боль. Дочь и зять купили в этом городе для Надежды Петровны небольшой, но хороший домик с уютным садом. В 1952 году встретил отец Арсений в лагере мужа Надежды Петровны, Павла, тяжело полевшего, но почти до самой смерти продолжавшего работать на тяжёлых работах. Павел сдружился с отцом Арсением и попросил, если отцу Арсению удастся выйти из лагеря, разыскать жену. и рассказать о его жизни, и, если будет возможно, помочь ей. В конце 1956 года, еще находясь в лагере, отец Арсений списался со своими друзьями, и они с большим трудом нашли Надежду Петровну, которая к этому времени уже жила в своем домике в Эр. Отец Арсений написал ей обстоятельное письмо об умершем муже, о последних днях его жизни, и вот тогда-то и пригласила она Арсений, чтобы после освобождения приехал отец Арсений к ней жить. Приняла Надежда Петровна отца Арсения хорошо. Он подробно рассказал ей о жизни её мужа в лагере, о его несгибаемой стойкости, мыслях, высказанных им перед смертью. Много рассказал. Слушая отца Арсения, Надежда Петровна то плакала, то лицо её становилось гневным, злым, и она повторяла одну и ту же фразу: Какой человек был Павел, какой человек погубили сознательно, преднамеренно мерзавцы. Прожил отец Арсений у Надежды Петровны несколько дней и почувствовал, что трудно ему, чужда всё здесь. Молиться стеснялся и всё время чувствовал себя гостем, хотя жил один в комнате, да и второй адрес нашёл за это время в кармане телеграфики. Поблагодарив Надежду Петровну за гостеприимство, ушёл жить к Марии Сергеевне, своей хорошей знакомой и духовной дочери из Москвы. Пришла я, рассказывает Надежда Петровна, дней через 10 навестить отца Арсения. Тогда звала его Петром Андреевичем. Смотрю, домик ветхий. Живёт в каком-то чулане. Кровать складная, ломанная, одеяло старое, ситцевое. А сама Мария Сергеевна от старости еле двигается и не только помочь от сваршению не может, а и сама требует ухода. В общем, битый битово везёт. Стало звать его опять к себе жить. А он посмотрел на меня по-особому, кротко-кротко и сказал: "Возможно ли это? Я ведь священник, ири, молюсь по долгу и богослужения дома совершаю". А у вас взгляды другие, вы неверующая, атеистка. Кроме того, ко мне и друзья приезжать будут, и не один, а много. Неподходящие для вас постоялец. Вижу, что и Мария Сергеевна не одобряет его переезды ко мне, но почему-то неизмеримо стало жалко мне его. Пришла я на второй день и увела к себе. Поселила отца Арсения в большой комнате. Окна в сад выходят. Тихо, спокойно там. Стала ухаживать за ним. Одна ведь живу. Дочь с мужем хорошо, если один раз в месяц из Москвы приедут. А внучка только на каникулы зимой приезжала. Времени свободного много, читала все больше. А тут вроде бы и занятия. Да и вижу, у человека он очень интересный и какой-то особенный. Вначале не понимала, что в нем особенного. Первое время все молился днем, вечером, ночью, утром. Иконочку взял у Марии Сергеевны, повесил в уголок, лампадку постоянно поддерживал горящей. Странно мне всё это было непонятно. Думала, без образования он фанатик или лагерь сильно повлиял, но по разговору интеллигентный. Стала присматриваться к нему. Иногда вечерами подолгу разговаривали и поняла я тогда, что передо мною человек огромных знаний и культуры. и какого-то особого, высокого духа и доброты необычной. Поняла всё это в течение полутора месяцев. Присматриваясь к отцу Арсению, заметила, что не привык он ещё к свободе, и лагерь давлеет над ним со всем его страшным прошлым. Хотя и сказал он мне, что будут к нему приезжать друзья, но никто ни разу не приезжал. А письм он также никому не писал. И как я потом узнала, запретил и Марии Сергеевне сообщать кому-нибудь, что живёт здесь. Первые 3 недели на улицу не выходил, а потом стал сидеть на улице на скамеечке. Состояние его было мне понятно, так как и со мною, и с моими друзьями по выходе из лагеря происходило нечто подобное. Одни замыкались в себе, а в других просыпалась нервозно кипучая деятельность, сменявшаяся порой депрессией. Стала я рассказывал потом Надежда Петровна, больше говорить с отцом Арсием, расспрашивать, рассказывать о себе, а также попросила разрешения заходить к нему, когда он молился или совершал богослужение, и в эти моменты становился он другим человеком, ранее мною невиданным, поражавшим меня. Помню, как-то вечером охватила меня тоска гнетущая, давящая. Дети Юрий, Сергей, Неотступно стояли перед глазами, вспоминала всё время мужа, и что-то тёмное заползало мне в душу, хотелось броситься на пол и биться головой, кричать, рыдая обо всём потерянном, утраченном. Жизнь казалась бесцельной и ненужной теперь. Для чего жить? Для чего? Я металась по комнате, кидалась на кровать, закусывая зубами подушку, вставала и беззвучно плакала. Слёзы заливали лицо. Кто мне поможет? Кто мне ответит за то, что случилось? Кто? Было так тяжело, что я хотела умереть. Мне вспоминались страдания детей в детских домах, ужас расставания с ними при аресте, их расширенные глаза, полные страха и мольбы, обращённые ко мне, уходящей с арестовавшими меня работниками НКВД. Смерть мужа в лагере, допросы и моя жизнь. Всё проносилось с какой-то особой чёткостью, обострённо, болезненно. Хотелось куда-то бежать и потребовать ответа. Зачем всё это было? Я одна в доме. Пётр Андреевич, измождённый и оторванный от жизни человек, не могущий мне помочь, но рядом никого не было, и я плачу, всё же пошла к нему. Таска скорбь и какая-то особая озлобленность охватили меня. Я вошла без стука. Петр Андреевич стоял в углу перед иконой Божией Матери, неярко горела лампадка, и он в полный голос молился. Я вошла, громко, резко открыв дверь, но он не обернулся. Остановившись, услышала слова молитвы, чётко произносимые им. Солицы моя, преблагогая, надежда моя Богородица, защитница сирам и странным, обидимым, покровительница погибающим спасения и всем скорбящим утешения, видишь мою беду, видишь мою скорбь и тоску, помоги мне, немощному, укрепи меня страждущего. Обиды и горести знаешь ты мои, разреши их Простри руку свою надо мною, ибо не на кого мне надеяться, только ты одна защитница у меня и представительница перед Господом. Ибо согрешил я безмерно и грешен перед тобою и людьми. Будь же, мать моя, утешительницей и помощницей, сохрани и спаси меня, отгони от меня скорбь, тоску и уныние. Помоги, мать, Господу моему. Отец Авсений окончил молитву, перекрестился, встал на колени, положил несколько поклонов, прочёл ещё какую-то молитву, которую я не запомнила, и встал с колен. А я, ухватившись за косяк двери, рыдала громко, обливаясь слезами, и только слова молитвы к Божией матери отчётливо звучали передо мною. Забегая вперёд, хочу сказать, что они запомнились мне на всю жизнь, запомнились так как я восприняла их тогда сквозь охватившие меня рыдания я смогла сказать только одно помогите мне очень тяжело ничего не спрашивая пётр андреевич оторвал меня от дверного косяка и посадил на стул захлёбываясь от рыданий я стала говорить сперва озлобленно потом раздражённо и наконец успокоилась И вся моя жизнь, вся до мельчайших подробностей вставала передо мной, и я выплёскивала её на царские. Рассказывала о себе, о детях, муже, о горе, страданиях, о своей жизни, об ошибках, стремлениях, о прошлой работе. Прошлое, обнажённое прошлое вдруг предстало передо мной совершенно по-другому. Рассказывая о себе, я увидела не только себя, но и тех людей, которым я приносила страдания, боль, унижения, а, возможно, и смерть. Все прошло перед моими глазами. Слова молитвы, услышанные мной, во все время моего рассказа незримо присутствовали, как бы освещая мне путь».